ДЕФИЦИТ К первому сентября школьникам покупали тетради. но так их не было. Тетради по-русскому были для первого класса в густую косую вертикальную линейку и четыре горизонтальных на строчку, для высоты заглавных букв, для прописных и для элементов букв половинной высоты. Для второго класса серединно-горизонтальная линейка упразднялась. С четвертого класса тетрали были в одну линейку, обозначавшую низ букв в строке. А по арифметике были все в ту же клеточку. Вот этих всех тетрадей и не было. В первом классе были уроки чистописания. Мы выводили элементы букв. Прямые, закругления, волосяные, с нажимом. Пёрышко желтого сплава, нержавеющая сталь с присадкой латуни, вставлялось в прорезь зажим жестяного наконечника деревянной ручки, вставочки. Оно макалось в чернильницу, коричневую пластмассовую непроливашку. Ну так чернил тоже не было. Родители договаривались с продавщицей мага культурный магазин, позднее переименованный в Культ Товары: канцелярия, книги, игрушки, украшения, обувь, одежда, мелочи. Еще были «Хозмаг», корыта и «Продмаг» — хлеб, вино, папиросы, макароны. Когда в магазин завозили коробочки чернильных таблеток, продавщица оставляла знакомым. Разводить надо было не таблетку на 200 граммов холодной воды, а на 100 граммов кипятка. Тогда чернила получались не водянисто-фиолетовые, а темные, густые, красивые. Если всыпать щепотку сахарного песка на кончике ножа, чернила темнели еще больше и приобретали дорогой зеленовато-бронзовый отблеск. А на тетради сдавали деньги в школу. Потом выдавали по две пачки, полста штук каждому по-русскому и арифметике. Иногда доставалось не всем, менялись, одалживали, кому-то привозили родственники, родители из поездок. Советская ракета впервые в истории достигла поверхности Венеры. «Улетели наши тетрадки на Венеру», — комментировали школьники, смесь сарказма с патриотизмом. Гражданская и экономическая зрелость наступала рано. Авторучки уже появились. Авторучками нам писать запрещалось до пятого класса, чтобы не портили почерк. Разрешались шестого. Авторучек тоже не было. Надо было ловить в культ маги момент, когда они появились еще не расхватаны. Лучшие авторучки из доступных нам были китайские. Это было ощутимое приобретение. До двух рублей родительских денег. В классе в шестом же все пацаны просили у родителей велосипеды. Велосипеды были трех марок. ГАЗ, ЗИФ, завод имени Фрунзе, и ПВЗ, пензенский велосипедный завод. Велосипедов тоже не было, хотя почти все пацаны на них ездили. Их завозили в культмак раз в квартал, и договариваться надо было заранее. Все они были абсолютно одинаковы, двух цветов — черные и синие. К пятнадцатилетию летию родительской свадьбы ленинградская бабушка прислала по почте тортик пролине. Естественно, он именовался «шоколадно-вафельный». Он был обложен жато мятыми газетами в сто слоев, но все равно немного покрошился. Его реставрировали растопленным в чашке пайковым шоколадом. Каждый гость получил по кусочку размером с спичечного коробка. Гости были в Атасе. Тортиков пролине никто в Забайкалье не видел. Также никто, кроме офицеров, не видел мяса. Офицеры получали 5-килограммовый на месяц мясной паёк, снятыми со стратегического хранения рыбными консервами. Но иногда из тех же закромов НЗ рубили свежие и говяжьи туши, отвисевшие в подземных ледниках свои 10 или 15 лет. Мясо бывало на рынке и стоило неподъемных денег. Ваты не было никогда, но мальчиков это не касалось. Москва и Ленинград даже не знали, как живет остальная страна. Областной центр не знал, как живут районы. Райцентр не знал, как живут поселки и станции. Деревня и Москва были далеки друг от друга, как телогрейка от Парижа. Снабжение деревни стояло на следующей ступени после Каменного века. В Москве была икра, в деревне не было хлеба. Раз в три дня из автолавки. Когда я попросил гантели, они были доставлены два месяца спустя с оказией из Читы. В облцентре они не то чтобы были, но бывали. По сравнению с этим такой областной город, как, скажем, Могилев, уже потрясал изобилием. Было не все, но претензия дефицита поднималась. Все мужчины ходили в туфлях. Черных, кожаных, из заменителей еще не научились делать. Туфлей не было. На ногах были, а в магазинах нет. Надо было ловить момент, спрашивать у продавщиц, интересоваться у знакомых, объезжать магазины города. Вдруг появлялись хорошие чехословацкие, красивые, добротные, престижные, но дорогие 30-35 рублей. Только на выход и только для состоятельных мужчин. На каждый день искали рублей по 15-20. Туфли носили год. Зима, весна, лето, осень. Другой обуви у нормального человека не было. Через год эта единственная пара разваливалась. Начиналась следующая покупка. Ценнейшим приобретением было знакомство с директором промтоварной базы. Он клевал только на врачей, кассиров, автослесарей. Все лучшее покупалось по знакомству прямо с базы. Бартер. Обмен услугами, то бишь должностным ресурсом. Вся молодежь ходила в светлых коротких плащах. Выше колена, Перетянуты поясом. Хлопчатобумажные, без подкладки, желательно с пилеринкой, Бледно-серо-бежевые. Очень красиво. Плащей таких не было нигде и никогда. Мне отец купил через два года с областной промбазы, где брали остальные, информации не делились. В безумной моде были андатровые шапки. Очень мягкий, теплый, красивый мех. Их продавали только по парт-номенклатуре в спецраспределителях. В них ходили звезды спорта и эстрады, начальники и форцовщики. Андатровую шапку купил мне ленинградский дед. Поздно вечером он возвращался из метро под аркадой гостиного двора. Под мужчина пропивал новую андатру за четвертак. Она стоила 80, но только для имеющих доступ. У деда было с собой 25 рублей. Он прислал мне эту шапку в подарок на 17-летие. Такой не было больше ни у кого в школе. Я носил эту шапку 15 лет. С переездом в Ленинград амбиции росли, но смысл дефицита не менялся. Кому суп – жидок, кому мед – мелок. Коробка шоколадных конфет была одним из чудес советского быта. У всех есть, но нигде не продается. Я не видел ее в магазинах. Коробки покупали в ресторанах, а также из подсобок, с черного хода, с баз и складов. Ее можно было купить иногда в вагоне-ресторане скорого поезда. «Везде с наценкой. Когда я научился в наглую проходить в европейскую, симулируя музыканта филармонии напротив, я покупал коробки конфет в подарок наверху, у крыши, за барной стойкой, заказав выпивку и опять же изображая музыканта. КГБ пас Европу плотно, за несанкционированный проход в интуристовскую гостиницу можно было огрести неприятностей. Бананы, такое впечатление, продавались раз в год и всегда в августе. Словно приходил банановоз 100 тысячник по ежегодному контракту с обезьянами. Бананы были деликатесом. Рубь сорок за кило. Мы знали, что в Африке это пища бедняков. Посмеивались над собой и все равно в глубине души не верили, что негры в Африке жрут бананы вместо хлеба и картошки. Несколько дней они продавались со всех лотков, и ко всем лоткам не прекращались очереди. Очереди стояли в рестораны, в кафе, особенно в пивбары. Заведений было мало, а желающих много. Час в очереди, два в очереди. Это было нормально. Богатые всегда-то и наводили знакомства со швейцаром и совали в лапу. Простые люди униженно ждали, пропуская ценных клиентов. Черт его знает. И все это было нормально. Нормально, что раз в год перед Новым Годом выкидывали апельсины или мандарины, и толпы терлись и сопели. Нормально, что за месяц до Нового Года невозможно было найти шампанское. Нормально, что за дешевым портвейном выстраивалась очередь, пока ценный продукт не кончался. Однажды мы, четверо друзей из одной комнаты общаги, договорились в день стипендии, что тот, кому удастся достать нормальную выпивку, возьмет на всех, и ему отдадут деньги. И в Генеральском, Я налетел на очередь за Рымникским. Было такое неплохое портвейное вино в поллитровых пузатых бутылочках. Не то болгарское, не то румынское. Где там кого бил Суворов под этим Рымником? Я радостно забил в портфель шесть бутылок по полтора рубля и полетел с таким счастьем в общагу. Друг Нюк встретил меня с непонятным выражением и открыл шкафчик. Там стоял рядок из шести бутылок Рымникского. Он купил их на первой линии. В дверь вошел лукаво счастливый Жека и выставил шесть бутылок Рымникского. Наш хохот его не обидел, но озадачил страшно. Последние шесть притаранил Костя, и в него тыкали пальцем, извиваясь на койках. Костя оскорбился, матерился, бил себя по голове. Мы не сразу поняли, что денег нам никто не отдаст. Я впервые понял, что коллективное бессознательное существует, а не придумано Юнгом. Выпить это было невозможно, а оставлять немыслимо. На дверь налепили листок. Здесь наливают друзьям. Мы угостили весь этаж. Друзья. То есть неожиданное отсутствие дефицита приводило к недоразумениям и растратам. Из уст в уста передавали истории, как простая ивановская ткачиха была включена в тургруппу в Австрию. Они зашли в колбасную лавку. Она увидела 200 сортов колбас и потеряла сознание. Но тема дефицитной выпивки требует завершения. На первом курсе в комнате возникла невесть, откуда бутылка из-под джина «Бифитер». Видно, кто-то из иностранных стажеров оставил. Бутылку тщательно и бережно помыли. Залили пол-литра родной московской и плюс как раз стакан яблочного сока. Стык завинчивающейся пробки смазали конторским клеем, стерев потеки. И гордо пошли в гости туда, где могли налить, неся впереди ценный подарок. Бутылка обошла круг, и каждый проявлял реакцию ценителя. Цокали, вздыхали, делали жесты, говорили типа «умеют гады». Желтоватый цвет напитка никого не смущал. Отвинчивающаяся пробка чуть протрещала засохшим клеем, типа была запечатанной. Дегустация сопровождалась причмокиванием и констатацией превосходства ихней алкогольной промышленности. Тогда мы раскрыли секрет. Общий смех вышел немного натянутый, из самолюбия, обозначающей веселье. Народ был уязвлен и сконфужен публичностью своей серости. Мы понятия не имели, как выглядит джин и каков он на вкус. В трудовых коллективах за месяц до 31 декабря сдавали деньги на шампанское. Кто-то со знакомством на базе или в магазине закупал несколько ящиков, по две бутылки на нос. В декабре шампанского в магазинах не было. Средь белого дня рабочего я, молодой специалист, пригласил девушку в скромный ресторан «Чайка» с неожиданного заработка. Мы хотели шампанского, и мы хотели мясо. Такое было настроение. В ресторане не было шампанского и не было натурального мяса. Нам предложили сухое болгарское и котлеты под несколькими названиями. Я помянул Остапа Бендера-миллионера. «Я в прямой форме предложил официанту заплатить сверху. Он в завуалированной форме предложил мне засунуть свои деньги в полость тела». Экономика и психология связаны национальной идентичностью. Каждый август табачные фабрики дружно шли в отпуск. Мужики метались по магазинам и ларькам, как гибрид подыхающей мухи с шариком для пинг-понга. Курили все». Мерзкие, противные, дымок и яхта. Твердо набитые, сроватые, негорючие, тошнючие шли за счастье. Но почему никому из нас не приходило в голову сделать себе запас на этот месяц? Ведь из года в год заранее знали. Вот в чем загадка русской души. Не держался у простого человека запас. Классовая психология, социальный слой диктует натуре. Мама одного друга работала директором стола заказов. Маленького, скромного, микрорайонного такого. Мы зашли к ней в гости на работу и получили предложение купить чудного дешевого крепленого, не выставленного в продажу, для своих. У меня как раз был мелкий газетный гонорар, и на 12.70 я купил 10 бутылок. Коробку обвязали веревкой, и я привез ее на метро в свою комнатку на Желябово. Я запасся на 10 дружеских контактов. В гости пойти с бутылкой или зашедшего друга принять с наливанием. Зашла в гости милая знакомая, юная журналистка, утонченное создание аля грузинская княжна. Я открыл бутылочку, и мы понравились друг другу больше, чем раньше. Выпили вторую бутылочку, и между нами засветились нити судьбы. Третья бутылочка шла легко, майским ветром. Трогательная девочка пила как артиллерист. Она вышла от меня через трое восхитительных суток, и с ней ушло мое винное процветание. Оба не вернулись. Нет, ежедневная жизнь была ничего. Ни голый, ни голодный, ни бездомный. Тогда отлично. Жизнь отравляли праздники, преодоление полосы препятствий выматывало, поэтому в праздник я считал необходимым выпить с утра, чтобы организм ощущал незаурядность свободного от забот дня. Желательно было принести торт Бизе с шоколадом «Аврора». «Аврора» продавалась только в севере на Невском. 60 штук в день. Свой цех их делал ночью и доставлял к открытию. Летели сразу. Занимать очередь перед праздником надо было с шести, позже не имело смысла. Самые крутые занимали с вечера. Таких человек пять было всегда. Они жили неподалеку и уходили перекимарить по очереди. В восемь часов уже стояли в пять рядов человек триста. Без четверти девять начиналось бурление и сдавливание. Без трех девять покрикивали сплющенные тетки, вмятые в закрытую дверь. В одну минуту десятого возникал тихий злой вой и экстремистские призывы. В три минуты десятого дверь открывалась, и никто не мог войти. Очередь слиплась в ком, и передние выдирались из него, как мухи из ловушки, жужжа и колотя лапками. Ты прыгал в направлении кассы, суетясь ногами и растопыривая локти. Совал руку вперед и старался сдержать крик до минимального приличия. «Шесть рублей! Аврора!» Схватив чек, надо скорее сверлиться и тараниться к прилавку, где уже твердеет очередь. Там кооперация. Одна занимает к продавщице, а вторая к кассе, и уже протягивает чеки через голову партнерши, и та берет пять «Аврор» на двоих, и у остальных щемит в тревоге сердце. А из-за прилавка продавщица голосит поверх голов «Маша, Аврору больше не выбивай», и ты уверенно и нагло бросаешь в стороны. «Я уже стоял! Я уже занимал! Я отходил отсюда!» И, не дожидаясь реакции, в эту долю секунды лезешь мимо, плюя на замечание и пожелание сдохнуть, и суешь чек продавщицы. Ох, кажется, семь тортов еще стоят за ней. Есть! Взял! И счастливый и слегка гордый удачей и собой вылезаешь наружу, держа коробку с тортом над головой, чтобы не размяли. И те, кто еще только зашли, кто приехал в семь, смотрят на тебя, как на человека высшего сорта, и скромно смиряются. Тфу, вот такая жизнь. Подавитесь вашими тортами. Ничего не надо, как я ненавижу очереди. К вечеру будут хватать за счастье любой тортик, в любом месте. Однажды в темноте я волок большой и обычный торт и был на лету перехвачен четверкой веселых девиц и притащен в их компанию просто в приложение к своему торту. Торт компания приветствовала счастливым ревом, интерес ко мне был несравненно слабее и проявлен позже по остаточному принципу, когда все вкусное кончилось. Не хлебом единым. На третьем курсе после отряда мы стали шить себе костюмы. Купить действительно модный и хорошо сидящий костюм было невозможно. Все шили. Несколько дней я объезжал магазины. Тряпка по 40 реза метр мне была дорого. Нашел гениальную за 24. Синевато-серая мельчайшая букле эксклюзивного вида и красоты неописуемой. Три метра с половиной на тройку с жилетом. Лучшим из известно доступных ателье считалось имени Крупской под аркадой Апраксина двора. В день принимали заказы на 28 костюмов. 21-й оставался лишним. Славой лучшего закройщика пользовался некто Баранов. Считалось, что попасть надо к нему. Мой дед жил на Садовой в 100 метрах. Я занял очередь в час ночи и был пятым. На пару часов я отходил к деду поспать. Стоял ноябрь. Я был пятым, но оказался восьмым. Баранов был уже занят, и я попал к Карцеву. Это был низенький жирноватый парень лет 30, с неуверенной лакейской спесью на морде. Сколько бортов делаем? Два. Сколько пуговиц? Четыре, обшитые квадратом. Сколько шлиц? Две. Какая длина? Две трети бедра. Брюки в бедре, середина бедра чуть шире обтяжки, 24, клёш от нижней трети бедра, снизу 24, скос 2 см, сзади до верха каблука. Я давно и наизусть знал, чего хотел, и вымерял 7 между 7. Карцев стал смотреть с оттенком свойского чувства. В тупик он меня вопросами не поставил. Он поставил меня в пример следующему заказчику и одобрил меня коллеге. В тупик он поставил меня позднее, когда спёр ткань на жилет, блудливо юлил про перерасход и совал деньги за спёртые 60 сантиметров. Себе поди, жилет спроворил из моей ткани, халуй поганый. Но где духовная пища? Изящнее всего я приобрел том всемирки с Киплингом и Уайльдом. Я зашел в подписные издания, замучишься подписываться все по лимиту, по блату, по распределению на производствах, где эти издания ждали своего выкупа заказчиками. Полистал спрошенный у продавщицы том, достал треху, бросил на прилавок и быстро убежал с книгой под растерянный вопль про молодого человека. Хорошие книги продавались холодниками, книжными спекулянтами в известных дворах возле букинистических магазинов. Цена от двух до пяти номиналов. Чемпионами были «Рыжий Мандель» и «Большой Пастернак». Том «Большой серии библиотеки поэта» стихов Пастернака шел за 60 рублей. Терракотовый однотомник стихов Мандельштама за 80. В магазинах ими не пахло никогда. Кроме «Инвалютной березки». Там их 3 рубля цены на обложки пересчитывались по официальному курсу на 5 долларов и стояли между икрой и матрешками. Иностранцы знали – лучший подарок в советский дом – такая книга. Хозяева были счастливы. За что не схватись, все имело свою историю дефицита. В 1966-м лен выпустил прекрасный однотомник Ахматовой – толстый, емкий, рисунок Модельяни на белом супере, тираж 100 тысяч. Пересчитали на складе готовой продукции типографии – 70 Матерились, давали выговора, усиливали охрану, допечатали 300 тысяч, пересчитали — 60. Допечатали — 40, запечатав все двери и окна, пересчитали — 80. Плюнули на скандал, пригласили уголовку, установили наблюдение, видеокамер-то еще не изобрели — «Боже ж мой! Выносят под одеждой отдельные тетради печатного блока, чтобы сшить дома, переплеты на спине, блоки под юбкой, приклеивают пакеты под электрокары, грузят во вскрытый пустой бензобак фургона, ночью с чердака спускают мешки книг на веревке во двор. Вот как любил народ книгу». Предварительная запись на ковры вошла в анналы. Стояли ночами, записывали очередь на ладони и делали переклички. Это потом хрустальных ваз у всех стало много. А вначале их не было, а стоили дорого. Шикарный подарок. Если в моду входили сорочки с длинными уголками воротников, в магазинах были только короткие. Если носили короткие, в магазинах предлагались только длинные. Молодежным дефицитом были джинсы, женским — колготки, мужским — кожаные куртки, дефицитом зажиточных были автомобили, дефицитом пенсионеров — кефир и творог. Нужно было приходить к открытию к 9 часам или заводить знакомство с продавщицей. Экономически мы были дремучи. Преподаваемая экономика была наглой и бессмысленной галиматьей. Мы не понимали элементарного. Дефицит — это когда денежных знаков больше, чем товаров, а цены фиксированы. Денег можно напечатать для народа сколько угодно цены устанавливает государство. И человек, думая, что работает на государство за 200 рублей в месяц, работает реально за 100, потому что еще на 100 ему нечего купить. То есть нечего из нужного ему, желаемого. И он кладет деньги на книжку, то есть отдает обратно в казну на неопределенно долгий срок. Оборонка была могучая, социалка была неплохая, хорошее образование, хорошая наука, а вот потребительских товаров для народа выпускалось мало. Это значит что? Это значит, что рабочая сила стоила дешевле, чем было написано в зарплатной ведомости. У тебя есть деньги и права на покупки, а купить нечего. Элементарнее и быть ничего не может, хотя бесплатные блага реально увеличивают твой доход». А кроме того, государственное распределение — могучий рычаг управления, как учил еще товарищ Ленин с первых дней советской власти. Раздавать — значит управлять, заставлять людей делать то, что нужно раздающему, то есть государству. И спецраспределители дефицита для правящего класса обеспечивали послушность и исполнительность советских управленцев, привилегированного слоя. А плановая экономика неразворотлива, а благосостояние народа финансируется по остаточному принципу. Миллиард на стройку заводища, но сэкономим тысячи на квартирах для работающих. Миллиард на космос, но сэкономим на машинах для народа. Нет в мире совершенства. «Ты накопил денег на кооперативную квартиру, но не имеешь возможности купить ее». «Недостаточно долго работаешь на этом предприятии, недостаточно долго прожил в этом городе, да у тебя на метр человека-жильца квадратного не хватает до нормы включения в кооператив, да у тебя вообще прописки нет, пшел вон, товарищ!» Носков ведь не было. Вот их все и штопали. Вы думали, гондон штопанный — это фантазия сквернослова? Это перенос экономической ситуации на товары первой необходимости. Синоним предельной бедности и социальной несостоятельности обвиняемого. Боги, боги мои, все надо было доставать: ветчину, гречку, коньяк, книжные полки, лак для пола, капусту и трусы, дубленку, запасное колесо. Очередь на железнодорожные билеты была гибридом масла до вильни и мясорубки. А приличную бумагу для рукописи мне дарили знакомые секретарши финскую, выделенную для директорских приказов. И когда я много лет спустя захожу в магазин и вижу в нем все, свободно, любое, мне хочется плакать и жалеть тех, кто не дожил. И уже плевать, что цены бешеные, а водки паленые. Последнее воспоминание, картинка из жизни, позор сердца. Город Углич, обувной магазин, день пусто. Посредине стоят два молодых негра, по виду студента из Африки, и умирают от хохота, сгибаются пополам и тычут пальцами по сторонам. Оскорбленные продавщицы молчат поджато. Над стеллажами вдоль стен надписи «Обувь мужская», «Обувь женская», «Обувь детская», «Обувь зимняя», «Обувь летняя». И на всех полках ряды черных резиновых галош. Больше ничего. Обуви нет. Провинция. Они прибрали, украсили магазин, как могли. В ожидании лучших времен, возможно. А что делать? Дефицит.